Глава 4. 11 февраля 2020 года, здание следственного отдела по Октябрьскому округу, кабинет следователя. Следователь Семёнов после разговора с Гофманом находился в угнетённом состоянии. Его использовали. Он же это проглядел. Его выставили дураком, простофилей. Об этом пока никто не знал, кроме его друга, но удар по самолюбию Олег получил сильный. Вчера и сегодня он думал о произошедшем, анализировал, вспоминал содержание разговора с Фирсовым, искал причину. С самоанализу и самообичеванию Семенов предавался нечасто, поэтому это требовало от него значительных усилий и времени. Указанная гамма чувств касалась лишь самого следователя, судьба Степана Фёдорова его не волновала. Тот факт, что большинство доказательств его вины были сфальсифицированы им же самим, Семёнова не трогало. У него имелась уверенность в своей правоте, больше ничего не требовалось. Но Фирсов. Фирсов, который его обманул, должен понести наказание. Встречу с ним, будучи в расстроенных чувствах, Семёнов назначил ещё вчера. Сейчас он сидел в кабинете и ждал, ощущая себя мечом правосудия в руках богини Фемиды. Фирцев, необходимо отметить, пришёл вовремя. Как всегда, без стука он вошёл в кабинет следователя и сразу, пройдя к столу, уселся на стул напротив семянова при входе он в качестве приветствия кивнул семянову так как знал что рукопожатия не дождётся привет затем звал не стал откладывать в долгий ящик ферцев зачем переспросил следователь и сам ответил имеется причина для беседы с тобой какая Несколько удивлённо спросил оперуполномоченный. Я сейчас не осуществляю сопровождения ни по одному из твоих дел. Я хотел бы услышать от тебя, зачем ты подсунул мне Фёдорова в дело об убийстве Костомарова. Имелись основания подозревать его в причастности к убийству? Я же тебе рассказывал. Ты сам разговаривал с свидетелем. С этим, как его, Фирсов сделал вид, что задумался. Костиным. Вот это мне и интересно. После беседы со мной Костина никто не видел, да просить его больше никто не смог. Ты же мне представил его как ключевую фигуру, которая поможет вывести Фёдорова на чистую воду. И где я оказался, не прав. Костин, насколько мне известно, оказался главным свидетелем по делу. Не прав ты оказался в том, что решил меня использовать для каких-то своих целей. Вот они меня и интересуют. Каких целей? О чем ты говоришь? Фирсов умел прикидываться дурочком. Не понимаю, о чем ты. Я говорю о том, что благодаря тебе Костин сообщил всем о том, что Федоров был единственным посетителем Костомарова, а также о том, что между ними имелся конфликт. Благодаря этому золотой мальчик стал главным предозреваемым, а затем и обвиняемым. «В чем же я не прав?» с удивленным видом спросил Фирсов. «В том, что вся исходная информация, о которой ты мне сообщил, полная туфта!» повысил голос Семенов, закипая. «Ты ошибаешься!» «Ошибаюсь!» Семенов взорвался. «Хорошо. Итак, ты привел Костина, который сообщил все, что мне было необходимо, он указывал на Фёдорова как на убийцу, разве что прямо не говорил об этом. Он подтвердил это в ходе допроса, я сам его допрашивал. Тут Семенов на секунду замялся. Затем ты сообщил мне данные свидетельницы, соседки Кастамаровой, которая, с твоих слов, видела Фёдорова в день убийства у дома убиенного. И с ней я тоже разговаривал сам. Она, конечно, сообщила информацию не так, как ты. Но я решил и эту проблему. Каждый из этих свидетелей по отдельности ничего не значил, но вместе они создавали картину, которая позволила мне без сомнения отправить Фёдорова за решётку. Пока следователь говорил, речь его становилась более спокойной, как и тон. Теперь я понимаю, что и Селямякина, и Костин ничего не знали. Значит, ты использовал меня. Для чего? И почему Фёдоров Олег, ты в своём уме? Ты же сам их допрашивал. Фирсов, прекрати. Меня не интересуют ни твои оправдания, хотя ты этим заниматься и не будешь. Я хочу знать, зачем и почему именно Фёдоров. Почему он спокойно переспросил оперуполномоченный и, решив, видимо, расставить точки над и, продолжил: Фамилия его понравилась или не понравилась, какая разница. С такими, как ты, можно любого в тюрьму отправить. Что? Семенов вскочил из-за стола. И это мне, говоришь, ты? Ты? На тебе клейма ставить негде. Скольких ты отмазал? Десятки или сотни преступников? Ну и что? Зато я не отправлял в тюрьму невиновных. А я, значит, отправлял? Конечно. И, кстати, Фёдоров в их число входит. То есть он у нас невиновный. Точно, я этого не знаю. Хотя это и не имеет никакого значения. В настоящее время он в тюрьме только из-за тебя. Ты так и не ответил, зачем тебе всё это нужно было? Семёнов был взбешён, но держал себя в руках. Пока а за тем, что я привык зарабатывать деньги, и ты мне помог очень хорошо заработать. Ты так самовлюблен, так любишь говорить о законе, что сам забыл, когда перешел к черту и присоединился к нам, грешным. Фирсов улыбнулся. — Я это использовал. Тебе, Олег, ведь что надо было? Подозреваемый. Ты его получил. Дальше мне ничего делать не пришлось. Ты сосредоточился на нем, подогнал или создал под этого подозреваемого нужные доказательства. Все, дело ушло в суд. А как же Костин и его объяснения? Они правдивы, только ты сам вычеркнул из списка подозреваемых всех, кроме него. Я тебе все честно сообщил, помнишь? Оперуполномоченный внимательно посмотрел на Семёнова и, не дожидаясь ответа, продолжил: "Ты же решил, что сам являешься законом, сам можешь определять, кто виновен, а кто нет. Вот и результат. Уверен, и бедную старушку Селямякину ты допросил так, как это нужно было тебе, заметь тебе, а не твоему почитаемому закону. Кстати, Бабулька ничего не знала. Тебе конец. Я сдам тебя. С себя начни, Олежка. Тон Фирсова стал несходительным. Я нигде не засветился. Всех допрашивал ты, и только ты. Ты фальсифицировал доказательства. Даже Серёвку Гофмана подставил. Вот кто действительно пострадает ни за что. Уже знаешь, "Ну, спросил следователь. Все знают. Хорошо, ты расписал, какой я всё-таки лопух". Но так и не ответил. "Зачем тебе всё это нужно было?" "Я же ответил деньги". "Все те, кто не попал в твой список подозреваемых, извини". Вирсов саркастически улыбнулся. "Кого ты исключил из этого списка?" «Хорошо мне заплатили». «Банальный шантаж?» «Называй это как хочешь. В любом случае, благодаря тебе, мой кошелек пополнился». «И они заплатили?» «Еще как!» С довольным видом воскликнул Фирсов. «Как миленькие!» «Мало того, если ты помнишь, в число клиентов Костомарова входили достаточно высокопоставленные лица, уверен, что они Они не забудут меня после ухода на пенсию. А если все изменится, и им придется отвечать на неудобные вопросы? В голосе Семенова прозвучали стальные нотки. Все претензии будут обращены в твой адрес. Я не сомневаюсь, если ты начнешь копать не в том направлении. Твой же начальник тебя со света сживет. Ты потерял главное – время. Все они осведомлены о рисках. Это тогда, когда я к тебе кости на приволок, ты мог, используя фактор неожиданности, что-то сделать. Сейчас дудки. Так-то смирись и прими лавры неудачника. А ты порядочная скотина, Фирсов, не боишься чего? Что однажды тебя настигнет кара? Тогда вспомнишь обо всём, что натворил. «Если ты подразумеваешь ответственность», — с веселой усмешкой отреагировал Фирсов, — «ту ответственность, которая предусмотрена законом, то мне бояться нечего. Особенно в этом деле. Все возможные законы нарушил только ты. Я же бедный и исполнительный оперу-уполномоченный представил тебе информацию, сведения, которые ты вывернул, заставил свидетелей лгать, эксперта». свольцифицировать заключение. Не удивлюсь, если Фёдорова оправдают, тебя могут и к уголовной ответственности привлечь. Это вот ты боишься больше всего, так как твоё самолюбие не позволяет даже допустить мысль о том, что закон. Последнее слово Версов произнёс теми интонациями, с которыми их произносил сам следователь. только в его устах это прозвучало издевательски твой почитаемый закон сам же тебя и покарает уверен оставшись на свободе ты дашь волю зелёному змею которого ты пытаешься сдерживать и в скором времени превратившись в заблудлигу дальше сдохнешь где-нибудь либо от болезни либо ещё от чего Сволочь. Гнек Семёнов вырвался наружу, как он себя не сдерживал. Ты забываешь о том, что я могу использовать старые объяснения Костина, которые ты мне тогда отдал. Вперёд. Спокойно ответил оперуполномоченный. Если обратишь внимание, в объяснениях стоит разное время. Господин Костин дважды сообщал мне одно и то же. только подробности разные. Я его слова фиксировал дважды, поэтому и принёс тебе оба текста. А ты такой нехороший, с усмешкой произнёс он. Скрыл одно объяснение и не выяснил в ходе допроса свидетеля Костина, почему различается количество лиц, которые были вхожи к Кастомарову. А может быть, специально не сделал этого? То есть ты обставил меня по всем статьям? Думаю, да. Фирсов так и лучился самодовольством. Хорошо. Гол Семенова был спокоен. Что ты будешь делать, если Федорова оправдает? В этом случае дело вернется к нам, в следственный отдел, и тогда все, вернее все, кого ты так тщательно скрывал, выплывут наружу. Не спросит с тебя. Верят ли? Я никому гарантий не давал. Да и не до меня им будет, если такое начнётся. Ладно, Олег. Оставляю тебя с твоими переживаниями, с осознанием своей глупости. Фирсов встал, сделав шутовской поклон и с довольной улыбкой удалился из кабинета. Семёнова разговор вымотал. В голове творилось чёрт знает что. Обставил его Фирсов, обставил. Следователь пока не понимал, на кого больше злиться: на себя за то, что допустил такое, или на Фирсова, который слишком хорошо провёл свою комбинацию. Встав, подойдя к шефу Олег Александрович достал бутылку виски и стакан. После чего в течение 15 минут С аспринтерской скоростью ополовинил его, не ощущая вкуса напитка. Спиртное сейчас было ему необходимо. Пока тепло постепенно разливалось по его телу, Семёнов сосредоточенно думал, периодически обновляя сигарету. Курил он одну за другой. Примерно через полчаса Он взял телефон и после долгих поисков набрал номер телефона человека, с которым разговаривать никогда не хотела, хотя испытывала к нему двойственные чувства. "Витслаф Иванович", спросил следователь после того, как трубку на том конце подняли, и тут же представился. "Следователь Семёнов беспокоит. Добрый вечер", прозвучало в ответ.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 Так. Да Лизен задумался. Давайте завтра.